Глава 21. А? Я разинула рот, вытаращившись на него во все глаза. Так это ты? Тот жуткий и ужасный бандит, смерти которого радуется весь магический мир, прославляя за это мерзкого пырща, и я, получается, тебя освободила? Вот попадалово. Значит, именно так говорят о моём исчезновении. Забавно. Интересно, он понимает, как странно звучит слово забавно, когда его произносят с абсолютно непроницаемым лицом. Он легко встал с пола и огляделся. Твою одежду, похоже, тоже размазало по комнатам, мрачно сказала я, всё больше осознавая, что если Пырщ узнает о том, что я сделала, то меня уберут сразу и без вопросов. Более того, весь магический мир дружно поддержит это решение. Может Они даже захотят поучаствовать в разрывании на части недальновидной человечки, которая посмела вернуть к жизни того, кого все боятся и ненавидят. "Жалеешь, что спасла меня?" догадался он. "Ещё бы. Моя жизнь и так висит на волоске. Мне дали испытательный срок, понимаешь? Как думаешь, как большинство магов относятся к тому, что человек внезапно стал частью магического мира? Плохо. Первый же день на меня обрушилось столько враждебности и презрения, что чуть с ног не сбило. Мой куратор Пырщ дал мне понять, что все только и ждут какого-нибудь проступка, после которого с чистой совестью можно от меня избавиться. И моё спасение как раз этот проступок и есть. Хмыкнул он, ничуть не смутившись. Не волнуйся, никто не узнает о том, что ты приложила к этому руку. Снаружи полно магов в сером, и торчит сам собственный мой куратор, чтоб его «Отсюда есть много скрытых выходов на случай облавы», — равнодушно пожал плечами он. «Отлично!» — проворчала я. «Голышом пойдёшь?» «Пойдём», — поправил он. «Ты ведь заинтересована в том, чтобы я выбрался незаметно? Тогда придётся расчистить мне путь». Я несколько раз открывала рот, чтобы высказать матом всё, что так и рвалось с языка, но потом закрывала его, напоминая себе, что лучше бы этого бандита всё же не злить. Он ждал моего решения и выглядел при этом раздражающе спокойно и уверенно. Обычно голый человек выглядит беззащитным, но в его случае уверенность была настолько непробиваемой, что мне в какой-то момент даже стало неловко стоять перед ним одетой. «Нет, так дело не пойдёт!» — психанула я. «Шур-шур, сядь-ка вот сюда!» Повинуясь приказу, мой питомец устроился на небольшом комке какой-то желеобразной массы которая сразу же пошла помехами. Я же как можно ярче представила себе, как этот предмет превращается в свободные мужские брюки. Надеюсь, получится. Правда, до этого я ещё не пробовала превращать предметы во что-то принципиально другое, но чисто теоретически должно сработать. Неплохо, заметил Рур, поднимая с пола свободные спортивные брюки чёрного цвета с завязками на поясе. Я специально сделала их такие, чтобы точно угадать с размером. Только коротковаты. Положи на место, я поправлю. Не стоит. Главное, они не стесняют движений, а остальное сейчас неважно. Он быстро натянул их на себя. Я вздохнула с облегчением и тут же поймала его взгляд. Карий глаз, как мне показалось, смотрел с насмешкой, а впугающий чёрный я старалась не смотреть. Твой питомец справится с расчисткой пути. Ему ведь, как я понял, придётся потом куда-то слить излишки магии. Сольёт на мебель. Всё равно её придётся восстанавливать. Предлагаю такой план действий. Ты будешь показывать дорогу, но вперёд в новые помещения сначала будем входить мы с Шуршуром. Он подъест с густки искажённой магии, потом под моим присмотром израсходует излишки на восстановление мебели, а уж после того, как я тебя выведу, вернусь и закончу с уборкой». Может, безопаснее будет ослабить общее поле сначала. Например, твой питомец может пролететь по основным помещениям и съесть самые большие скустки. Нет. Если мы значительно ослабим поле, Пырьщ может кого-нибудь сюда отправить. Например, вызовет дополнительную команду крысанов. Хорошо, если это будут мои крысаны, но на это вряд ли стоит рассчитывать. Он постоянно пытается меня поймать на чём-то запрещённом, так что лучше бы ему считать, что пока сюда соваться никому не стоит. Не волнуйся, если ты опять начнёшь меняться, мы с шуршуром тебя восстановим. Он кивнул, признавая мои аргументы, и тут же двинулся вперёд, показывая путь. В целом, мы довольно быстро наладили схему продвижения. Бандит оказался понятливым. Он указывал на нужный коридор или комнату, терпеливо ждал, пока мы её расчистим, и только тогда входил, сразу же начиная внимательно осматривать восстановленные нами предметы, мебель и оборудование. Я почти сразу сообразила, что нет никакой нужды восстанавливать по одному предмету, учитывая, что тело Рура до этого сплющило большинство предметов друг с другом в многоцветные лепёшки. Поэтому, наевшись очередных облаков и значительно увеличившийся шуршур, -шур просто зацеплял по несколько предметов сразу и восстанавливал скопом, что значительно ускоряло наше продвижение. Кстати, благодаря Рургросу большая часть оборудования так и осталась на столах. расплавившееся и вдавленое в поверхность, поэтому при восстановлении оно просто набирало объём вместе со столом и возникало на тех местах, где очевидно и находилось раньше. А ведь могло просто расползтись повсюду, и тогда мы бы его все вряд ли смогли собрать хотя бы часть. Когда я заметила, с каким вдумчивым интересом Рур каждый раз рассматривает восстановленное оборудование, меня это насторожило. Он будто всё больше убеждался в уникальности моей магии, но это его совсем не пугало, в отличие от остальных, а наоборот, наталкивало на какие-то размышления. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы эта наша встреча стала первой и единственной, учитывая, что общение с бандитом сильно мне навредит, если о нём узнает Пырщ. Поэтому последнее, что мне хотелось, это занимать какое-то место в дальнейших планах Рургросса. Мы спускались всё ниже, Ты дело открывая тайные дверцы, замаскированные то под часть стены, то под шкафы, то под настенную мозаику, потом миновали подвал, где уже почти совсем не было сгустков искажённой магии, прошли через длинный тоннель, поднялись по лестнице и откинув люк, оказались в каком-то лесочке. Всё? с облегчением спросил я, чуть смущённо осматривая Рура. Ты вроде выглядишь вполне нормально, искажений тела нет. Надо же, какой прочный парень. Я была почти уверена, что хоть какая-то часть тела снова начнёт деформироваться. Да, всё в порядке. Я уже просканировала организм, никаких отклонений. Спасибо тебе, Морго. А ведь если бы ты, узнав, кто я такой, в какой-то момент сбежала через облака искажённой магии и выбралась наружу, и сдала меня, то вполне возможно, стала бы героем. Тогда тебя точно признал бы магический мир. Мне это не пришло в голову, буркнул я. А если бы пришло, я бы всё равно вряд ли так сделала. Пока ещё нет никакой уверенности в том, что власти магического мира лучше, чем бандиты магического мира. По крайней мере, те, кого считают отбросами, приняли меня, в отличие от благополучных граждан. Не сразу, конечно, но очень быстро. К тому же, пырчно верняка в лепёшку бы разбился, но сделал так, что все заслуги по твоей поимке достались бы исключительно ему. Уверен, так бы оно и было, кивнул Рур. И замолчал. Сверля меня острым взглядом, я забеспокоилась и поспешила добавить: "Ладно, пора мне, а то вдруг пырщ. Всё же рискну. Лай отправил команду чистильщиков на мои поиски. Тогда трудно будет объяснить, куда я запропастилась. Да и прочесать ближайшие территории они тоже могут. Так что тебе лучше не задерживаться здесь. Только вот Рур. Ты ведь мой должник, так? Не знаю, насколько честно ты соблюдаешь сделки, но рискну попросить: Никто не должен узнать, что я пользуюсь магией искажений, и особенно могу восстанавливать искажённых. Ещё бы. Разумеется, он всё отлично понимал. От меня никто не узнает об этом, и о том, что меня спасла именно ты, тоже. Приношу магическую клятву. Он протянул мне руку, и я чуть удивлённая её пожала, ощутив знакомое подёргивание, как от статического электричества. Надо же, он даже клятву принёс. Не ожидала. Просить его об этом я не осмелилась. Что ж, теперь мне значительно спокойнее. Ладно, пойду. Я растеряно шагнула к переходу, из которого мы только что выбрались. Шур-шур ждал меня там. В лесочек я ему выходить на всякий случай запретила. Бандит двинулся следом и лично закрыл за мной люк, подарив напоследок пробирающий до печенок взгляд. Да жути острый и задумчивый. Ну и тип. Вернувшись в лабораторию, Мы с шуршуром взялись за уборку. Начали с дальних помещений и двигались в сторону основного входа. Времени на это ушло порядочно. Наконец осталась только зона проходной. Я специально решила убрать её в последнюю очередь. Если бы рырч кого-то отправлял вслед за нами, то вид проходной с целыми грозовыми облаками искажённой магии должен был сразу отпугнуть даже самых отчаянных смельчаков. Отдав птомцу команду приступить к уборке проходной, Я сходила и забрала оставленное у входа оборудование: рюкзак с раствором и пылесос. Потом может не быть времени это всё надеть, и тогда возникнет много нежелательных вопросов, поэтому за окончанием уборки я наблюдала в полном оснащении. Перед тем как поглотить последние метровые облака, расположившиеся ближе всех к двери, шуршура основательно почистился, слив на мебель и оборудование всё напряжение без остатка. Он сливал его до тех пор, пока не стал прозрачным. Мы так сделали нарочно, чтобы поглощение последнего облака не перенасытило его. В целом, как показала практика наших чисток до этого, он мог поглотить очень много магии, прежде чем переесть настолько, чтобы она распирала изнутри. Намного больше этого облака, особенно если вспомнить расчистку буйной гостиной того юного любителя дуэлей. Но я решила перестраховаться. Наконец остался последний шаг, который следовало проделать очень быстро. По винуюсь моей чёткой мысленной картинки, шуршур надулся большим прозрачным шаром, в один присест поглотил последнее облако и тут же молнией метнулся к моей руке, схлопнувшись по пути и застыв браслетом вокруг запястья. И как оказалось, я не зря перестраховывалась, ведь буквально в следующем мгновении дверь распахнулась, и в помещение ворвался отряд магов во главе с пырщём, который, как видно, дежурил наготове с прибором возле входа. Сначала я поморщилась от света направленных на меня фонарей, но потом кто-то крикнул: "Резервное питание работает!" и вспыхнул свет. Всё? Коротко уточнил Пырщ, мельком глянув на меня и тут же сосредоточившись на осмотре холла. Маги в сером уже распределились повсюду, а большая часть, вооружившись незнакомыми мне приборами, исчезла в других помещениях. Да, восстановила, что могла. Вяла отозвалась яззивком и вдруг поняла, что невероятно устала. Можно идти. Иди, тебя отвезут, отмахнулся он, и с целью стремлённостью охотничьей собаки тоже ринулся в глубь лаборатории. Когда я вышла, то увидела фургон команды Брызда, который, впрочем, почти сразу тронулся с места и уехал. Тот же самый Мак, который сочувствовал мне перед тем, как отправить в поле искажений с усмешкой сообщил: Пурщ вызвал их, когда приборы показали, что поле начало ослабевать. Но они наотрез отказались взять заказ, тогда он пообещал им заплатить в 5 раз больше обычной цены. Сам Брыст после этого решил всё же заглянуть внутрь, но сразу выскочил с воплем, что лезть туда верная смерть даже для крысанов. Слишком уж концентрированы изгустки магии. Такой покас пылесосишь, обязательно подвергнешься мощному излучению. Они ещё и уверяли, что даже ты вряд ли сможешь оттуда выбраться. Специально тянули с отъездом, чтобы посмотреть, вернёшься ли ты. Так что мои поздравления, девочка. Ты выжила там, где выжить было невозможно. Иди вон к тому фургону, тебя там осмотрят и потом отвезут в общагу. Пока меня осматривали, водя над телом каким-то прибором, я яростно зевала, а потом, когда один из магов повёз меня домой, и вовсе заснула. Перед общагой меня едва растолкали. Как оказалось, меня ждали Почти вся компания, которую я оставила в комнате, обнаружилась в зале. Кроме аристократа, но о нём я в тот момент и не вспомнила. Жива! хором сказали друзья и тоже позевывая с облегчением поползли к себе в комнаты. Фарукан, ох, и покрывая бранью перща, подхватил падающую с ног меня на руки и всё. Больше ничего не помню. Ни как он нёс меня в комнату, ни как укладывал в постель.